Джейкоб. Выражение стир Крейзи появилось в начале 1900-х. Первая его часть «стир» — это жаргонное название тюрьмы, основанное на цыганском слове «старибен». «стир Крейзи на самом деле — обыгрывание более раннего выражения «стир-букс», которое описывает заключенного, который стал психически нестабильным из-за того, что слишком долго просидел в тюрьме. Мои следующее действие вы можете отнести к насчет того, что я помешал соседям в застенке, или объяснить их более очевидной побудительной причины, а именно тем фактом, что доктор Ли, мой идол, будет находиться в 180,61 мили от меня, а я не смогу встретиться с ним. Несмотря на оценочное мнение мамы, что если я соберусь поступать в колледж, нужно будет выбрать какой-нибудь местный, чтобы жить дома и пользоваться преимуществами ее помощи и поддержки, сам я давно уже решил» что когда-нибудь подам документы в университет Нью-Хейвена. Неважно, что крайний срок для учеников выпускных классов старшей школы истек месяц назад, я поступлю на программу по криминалистике, которую организовал там доктор Ли. И он заметит мое внимание к деталям, мою неспособность отвлекаться на девушек, вечеринки или громкую музыку, орущую из окон общежития. Пригласит меня в помощники для разбора настоящего дела и будет считать своим протеже. А теперь, естественно, у меня появилась еще более настоятельная причина для встречи с доктором Ли. «Представьте доктор Ли», — так начал бы я, — «вы устроили сцену на месте преступления, чтобы указать на причастность к нему кого-то другого, а в результате сами оказались подозреваемым. И потом мы с ним вместе проанализировали бы, что следовало замыслить иначе, чтобы в следующий раз избежать такого итога. Мы снова и снова ссоримся с мамой из одного и того же». К примеру, почему она отказывается обращаться со мной нормально? Это был бы классический пример. Она берет мое желание увидеться с доктором Ли и скручивает его в брецель, чтобы оно выглядело безосновательным капризом Аспи, а не укорененной в реальности потребностью. Есть много случаев, когда я хочу делать то, что делают другие дети моего возраста. Первое – получить права и водить машину. Второе – самостоятельно жить в колледже. Третье. Гулять с друзьями без того, чтобы она сперва звонила их родителям и объясняла мои странности. А. Следует отметить, разумеется, это относится только к тем моментам, когда у меня временно были друзья. Четвертое. Найти работу, чтобы иметь деньги на перечисленное выше. А. Следует отметить, что она позволяла мне работать, и, к несчастью, до сих пор те, кто соглашался нанять меня, были полными безмозглыми ослами, неспособными увидеть общую картину и полагающими, что мое пятиминутное опоздание на смену вызовет глобальную катастрофу. Вместо этого я смотрю, как Тео выплывает из двери, а мама машет ему на прощание рукой. В отличие от меня, ему рано или поздно позволят получить водительские права. Представьте, каким это станет невероятным унижением. Меня будет повсюду возить мой младший брат, тот самый малыш, который однажды нарисовал на стенке гаража фреску своими какашками. Мама возражает, мол, нельзя делать то и другое. Просить, чтобы со мной обращались, как с обычным 18-летним парнем, одновременно требуя, чтобы с одежды срезали ярлычки и отказываясь пить апельсиновый сок из-за его цвета. Может быть, сам я и ощущал, что такое возможно. Иногда быть человеком с ограниченными возможностями, а иногда совершенно нормальным. Но опять же, кто сказал, что это нечто запредельное? К примеру, у Тео ничего не выходит с выращиванием овощей. Зато он отлично играет в боулинг, Мама может разговаривать с ним как с учеником коррекционного класса, объясняя, что необходимо для выращивания брюква, но когда выходит с ним на дорожку покатать шары, ей ни к чему произносить фразы медленно и нарочито спокойно. Не все люди справляются с разными вещами одинаково хорошо. Так почему я должен? В любом случае от того, что я слишком долго просидел в заперти, или у меня возникло острое психическое расстройство от близкой вероятности пропустить встречу с доктором Ли, «Но я совершаю. Единственное оправданное в данный момент действие. Звоню в 911 и говорю, что мать плохо обращается со мной».